Рассказ об Алямине и невольнице. Ночь 392-я. Рассказывают, что у Джафара, сына Мусы Аль-Хади, была невольница-лютнистка по имени Аль-Бедр Аль-Кибир. И не было в то время никого прекраснее лицом, стройнее станом, нежнее по качествам и искуснее в пении и игре на струны. И была она до пределов красива и до конца изящна и совершенна. Про нее услышал Мухаммед Аль-Амин, сын Зубейды, и стал просить Джафара, чтобы тот продал ему эту девушку. Но Джафар сказал, «Ты знаешь, что таким, как я, не подобает продавать невольниц и назначать цену за наложниц. И не будь она питомицей моего дома, я бы право отослал ее к тебе и не пожалел бы ее для тебя». А потом Мухаммед Аль-Амин, сын Зубейды, отправился однажды с целью повеселиться в дом Джафара. И тот велел подать ему то, что хорошо иметь среди друзей, и приказал своей невольнице альбедр бедр аль кибир спеть и повеселить Аль-Амина. Девушка настроила инструменты и спела самые приятные напевы. И Мухаммед Аль-Амин, сын Зубейды, принялся за питье и увеселение и велел кравчим побольше поить Джафара, чтобы напоить его пьяным. И потом он взял девушку с собою и отбыл домой и не протянул к ней руки а с наступлением утра он велел позвать джафара Когда тот пришел, он поставил перед ним вино и приказал невольнице петь ему из-за занавески. И Джафар услышал ее голос и узнал ее, и разгневался, но не проявил гнева из-за благородства своей души и возвышенности своих помыслов, и не выказал никакой перемен. А когда их встреча окончилась, Мухаммед Алямин, сын Зубейды, велел кому-то из своих людей, наполнить челнок, на котором приехал Джафар, дирхемами и динарами и дивными богатствами. И слуга сделал то, что приказал ему Алямин, и положил в челнок тысячу кошельков и тысячу жемчужин, каждая жемчужина ценою в двадцать тысяч дирхемов, и клал туда разные редкости, пока матросы не завопили и не сказали, лодка не может поднять больше ничего. И Алямин приказал доставить все это в дом Джафара. Таковы-то помыслы великих, да помилует их Аллах.